Такой нежный, что, кажется, будто идешь по бархату, Негромадные громадные липы, ветви которых, как уив, свисают до самой земли и скрывают в свои тени любовников и мечтателей, не клумбы пышных цветов, опоясывающих ствол каждого дерева и служащих ложем для розовых кустов в двадцать футов вышины, которые раскидываются в воздухе, как огромные снопы. Не эти красоты любил Карл II в прекрасном дворце Гемптонкорт. Но, может быть, он любил красноватую гладь реки, покрывавшуюся морщинами от малейшего ветерка и колеблющуюся, словно волнистые, волосы Клеопатры. Или пруды, заросшие ряской и белыми кувшинками, раскрывающими молочно-белые лепестки, чтобы показать золотистую сердцевинку. Эти таинственные лепечущие воды, по которым плавали черные лебеди и маленькие прожорливые утки —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 обруку с другой дамой, одетой в лиловое платье. Они миновали газон, посреди которого возвышался красивый фонтан с бронзовыми сиренами, и беседую поднялись на террасу, вдоль которой тянулось несколько павильонов различной формы. Почти все они были заняты, и молодые женщины прошли мимо, не останавливаясь, причем одна покраснела, а другая задумалась.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 Или что-то в этом роде. Не отвечаю за точность выражений, но смысл такой. И что же отсюда следует? Или, вернее, какой вывод сделал король? Что у его величества, короля Франции, был какой-то повод удалить господина Деброжелона и женить его где-нибудь за пределами Франции. Значит, благодаря этому письму...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 Вот почему ты, наследница трехсот тысяч, будущая герцогиня, красивая и добрая, участвуешь, по желанию короля, во всех прогулках, предпринимаемых господином Доброжиловным. Словом, тут устроено нечто вроде заговора. И вот, если ты хочешь поджечь фитиль, я даю тебе огонь. Мисс Мэри очаровательно улыбнулась и пожала руку подруге. — Поблагодари короля. — Непременно.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 «Господину Бекингему не следовало посылать вас ко мне». «Именно потому, что мне не скучно с вами», — возразила Мэри своим нежным голосом, — «господину Бекингему не следовало посылать меня к вам». Рауль смутился и покраснел. «Каким образом господин Бекингем мог послать вас ко мне? Ведь он вас любит, и вы его любите». «Нет», — отвечала Мэри, — «нет. Герцог Бэкингем не любит меня. Он любит герцогиню Орлеанскую».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 но я получил еще одно письмо от кого от господина дагиша О это другое дело что же он вам пишет читайте друг мой я ранен болен вернитесь рауль вернитесь дагиш что же вы собираетесь делать спросила мэри у которой замерло сердце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 Но вы должны признать, что я быстро отказался от вашей помощи, убедившись в неизлечимости своей раны. Мэри на мгновение задумалась. «Милорд», — продолжала она, — «господин Доброжелон счастлив. Он любит и любим. Следовательно, и ему не нужно врача». Господину Доброжелона», — сказал Бекингем, — «ждет тяжелая болезнь, и ему больше, чем когда-нибудь понадобится заботливое лечение».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 И ее порыв не меньше, чем слова Бекингема, поверг брежелонов трепет. Герцог, вы произнесли слова, объяснения которых я немедленно ни секунды отправляюсь искать в Париже. Вы останетесь здесь, твердо произнес Бекингем. Я? Да, вы. Почему же? Да, потому что вы не имеете права уехать, и поручение данного королем не бросают ради женщины.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 Жулакеем следовал запаленный курьер, очевидно всего только несколько минут тому назад, ступивший на землю. «Курьер из Франции! От принцессы!» — вскричал Рауль, узнав ливрею слуг принцессы. Курьер попросил доложить о себе королю. Герцог и мисс Грефтон обменялись многозначительными взглядами.